Как ведут себя адекватные родители? 10 заповедей. Мы говорили о детях и о том, какие они бывают. Но давайте вспомним главную заповедь воспитания. Начни с себя, прежде чем воспитывать ребенка. Воспитай себя. Что это значит и какие качества важны для родителя счастливого и адекватного ребенка? Существует 10 главных заповедей адекватных родителей. На первый взгляд они могут показаться странными – Но я считаю, что без них растить ребенка крайне сложно. Я имею в виду счастливого ребенка, а не оболтуса, который в 16 лет сбежит от вас в ПТУ. Был такой педагог Януш корчик очень далеко продвинувшийся в вопросе воспитания детей. До такой степени продвинувшийся, что оказался как будто не в своем времени. Более того, он попал в ненормальный период нашей истории жил во время войны в Польше. И был отправлен в гетто вместе со своими воспитанниками. А затем принял вместе с ними смерть в газовой камере. Его труды по воспитанию детей сохранились, и в них много полезного для нас, и многое перекликается с ведической философией воспитания. И заповеди Корчика и Веды до сих пор не потеряли своей актуальности. Ребенок не такой, как ты. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, каким ты хочешь его видеть. Помоги ему стать не тобой, а собой. И это вроде звучит красиво. Все это понимают, но никто так не делает. Все думают, что ребенок – это белый лист бумаги, на котором можно нарисовать все, что хочешь. Поэтому родители интенсивно погружаются в воспитание. И в чем выражается воспитание? Мы навязываем стереотипы. А дети не понимают, что вы навязываете стереотипы, очень полезные в их жизни. В народе это называется так – завести себе девочку, чтобы она мыла посуду. Или завести себе мальчика, чтобы он потом выплатил кредиты – или завести детей, чтобы они стакан воды на старости лет принесли. Вы смотрели фильм «Форрест Гамп»? Это очень непростой фильм, практически гениальный. И там есть такой диалог. «Форрест, кем ты будешь, когда ты вырастешь?» И он отвечает, «А что, я не могу быть просто самим собой?» Нас постоянно готовят к тому, что мы должны кем-то стать. Но живое существо, которое приходит в этот мир, оно уже приходит кем-то, у него уже прописана его роль, и не надо думать, что ребенок – это белый лист бумаги. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь. Как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому. То третьему это называется закон благодарности. То есть по-настоящему ребенок не может тебя отблагодарить. Он же не может сделать равнозначное – родить тебя. Если родители что-то ждут от ребенка, они просто безумцы. Когда мама говорит, ты должен учиться хорошо, потому что папа нас бросил, и тебе надо быть умным, чтобы мне потом помогать – Это странно. То есть, если ты не будешь учиться, то маме будет плохо. И ребенок ждет, когда он вырастет и уедет подальше от мамы, потому что она давит на него и заставляет отвечать за ошибки папы. Если родители надеются что-то получить от детей, и ждет большое разочарование. Это неправильный подход. Детей делают, воспитывают, выращивают не для того, чтобы обеспечить себе пенсию. Потому что у Бога могут быть совершенно другие планы. Вы ждете этого, а дети начнут вас избегать, и у вас депрессия до конца дней, они меня бросили, они меня не любят. Иногда родители рисуют себе идиллическую картинку, как они будут жить на старости лет вместе с детьми, а те будут делать все, как им надо. Вот постаревшие мама и папа сидят в своей комнате, и туда каждое утро заходят благодарные дети и говорят «Мама, папа, доброе утро, что вам на завтрак приготовить?» «Мы хотим сырников со сметаной». Через пятнадцать минут. «Дорогие родители, сырнички готовы. Вы на кухне поедите или вам сюда принести?» И при этом невестка или зять называют вас мамой и папой и советуются по каждому вопросу и спрашивают, можно ли им сделать то-то и то-то. Но так не бывает. И, кстати, родители вообще должны стимулировать сыновей к тому, чтобы у них было свое жилье. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то и пожнешь. Существует обмен энергией В этом мире мы все время сталкиваемся с энергиями, все время принимаем какие-то эмоции. Общаясь с людьми, мы получаем постоянно положительные эмоции, а так как мир – это маятник, мы обязательно получаем как противовес отрицательный. В любой семье соблюдается закон, чем больше в ней положительных эмоций, тем больше потом отрицательных. Семья – это то место, где мы получаем самые лучшие эмоции, и там же мы получаем самые огромные разочарования. Ничего с этим не поделаешь, такова жизнь. И здесь важно правильно избавляться от отрицательных эмоций, об этом мы подробно говорили выше в теме экологии взаимоотношений. Не относитесь к проблемам детей свысока. Жизнь дана каждому по силам. И будьте уверены, ребенку не легче, чем вам, а может быть и хуже, поскольку он меньше и у него нет опыта. Нам кажется, что проблемы детей – это мелочи. И когда ребенок приходит с проблемой к родителям, они по своему невежеству, необразованности начинают его неверно успокаивать. Да ничего страшного, все это ерунда. Подумаешь, у Бэтмена голова отломалась. Что ты со своей ерундой лезешь? он в Японии цунами, Китай активизировался. Вот где проблемы, вот где папа переживает, а ты тут со своим Бэтменом. Но мы должны понимать, что в жизни детей не бывает мелочей. Они все реально переживают всерьез. Не унижай. Коротко, но емко. Родители ни при каких условиях не должны унижать ребенка. Если вы будете надеяться, что ребенок постарается исправиться после того, как вы его унизили, значит вы очень глубоко заблуждаетесь. Так не бывает. Ребенок просто будет бояться вас и бояться что-то делать. В итоге он станет без инициативным непробивным, никаким овощем, причем вы сами же испустите его на этот уровень. Здесь работает такой же закон, как и в семейных отношениях. Бесполезно критиковать и унижать мужчину в надежде на то, что он научится прогрессировать. От критики мужчина не будет меняться. То же самое работает с ребенком. Унижать его нельзя. Наоборот, надо стараться максимально выделять его положительные качества, указывать на них и хвалить за них. Поддерживай интересы ребенка. Не забывайте, что самая важная встреча человека – Это его встреча с детьми. Ребенок – это уже сформировавшаяся личность. Задача родителя – так строить общение, чтобы все время между вами и ребенком были мосты. Ему надо искать то, что ребенку интересно, участвовать в этом и помогать ему. Если ребенок проявил интерес к какому-то предмету, например, судомоделированию, то надо его поддержать. Не просто сказать, что он молодец, а купить ему книжку. Даже если он через 4 недели все это забросил, ничего страшного, навык не пропал, все хорошо. Не старайся сделать для ребенка все. Не мучай себя, если ты не можешь сделать что-то для своего ребенка. Нормальный родитель делает для ребенка все, что может сделать, и не напрягается из-за того, что он не может сделать больше. Выше головы не прыгнешь. Нет никакого смысла переживать по этому поводу и испытывать комплекс неполноценности. Ребенок напрягается только тогда, когда он видит, что ему дается не все, что может даться. Речь идет не о том, что он начнет требовать лексус и пиво на ужин. Нет, адекватные дети так не поступают. Если они видят, что у родителей все идет от сердца, то они просто благодарны. У детей, как говорят психологи и современные, и древние мудрецы, прокачана такая функция, как радовать своих родителей, им это нравится. Они любят своих родителей. Им нравится радовать своих родителей. Когда, например, я что-то говорю своему ребенку, и вижу, что он начинает волноваться и говорит «да, действительно, папа, я», то мне сразу становится не по себе. Если он опускает глаза и расстраивается, я говорю, тихо, тихо, все нормально, ничего страшного. Ты крутил палку, как ниндзя, и бухнул мне три плафона из пяти на люстре. Ничего страшного, разбил и разбил, повисит без плафонов. Повисели, потом мама сказала, это не по фэншуй, денег не будет. Сняли плафоны, повесили другие, ну и что? Разбились плафоны, их время прошло, или еще что-то такое же, размагнитил телевизор, ничего страшного. Пришел дядя с каким-то паяльником, намагнитил его обратно. Все не так печально. Ребенок все понимает. На самом деле он адекватный. Все дети адекватны. В основном неадекватные родители. Почему родители неадекватны? Потому что их родители тоже были неадекватными. Мы все, что получили от родителей, потом сваливаем на детей. И огромный подвиг потом эту цепь прервать. Не переложить на своих детей весь тот мусор, который на тебя свалили родители, по невежеству. Береги душу ребенка. Ребенок – это не только ваша плоть от плоти и кровь от крови. Это та драгоценная чаша, которую жизнь дала вам для хранения и развития в ней творческого огня. Раскрепощенная любовь родителей, матери и отца, у которых будет расти не наш, мой ребенок, но душа, данная им на хранение. Это правильный подход, ведический, древний подход к своим родственникам. Жена, дети даны тебе Богом на хранение, для заботы, То же самое для женщины. Муж дон тебе Богом для заботы. Если в семье люди выполняют свой долг, тогда они получают какие-то права, возможности. Права человека рождаются из того, что он выполняет свой долг. Когда в семье у всех только права, а долг никто не хочет выполнять, семья рушится. Муж требует, чтобы жена выполняла свой долг. Она требует, чтобы он выполнял свой долг. В какой-то момент, пока все на уровне «я чешу твою спину, ты чешешь мою и баланс хотя бы по нулям», Семья еще как-то держится. Как только ты вдруг понимаешь, что ты отдаешь больше, чем получаешь, фу, надо срочно развестись, изгнать эту скотину или изгнать эту дуру из семьи. Надо найти другую дуру или другого идиота, который будет давать больше, а просить меньше. Это называется выгодный брак. Идеальный вариант, когда человек, например, мужчина, для женщины делает все, что от него зависит. Не потому, что он от нее что-то ждет, а потому, что это тот, кто дан ему Богом под защиту. Женщина также понимает, что должна заботиться об этом мужчине в принципе и не ждет ничего взамен. Это ее природа – быть матерью и женой. Естественно, при таком раскладе возникает гармония. Умей любить чужого ребенка. Умей любить чужого ребенка, никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему. На самом деле люди должны уметь любить всех детей скажу больше, любить всех людей. Мы иногда зацикливаемся на своей семье и думаем, что в отдельно взятой ячейке сможем построить счастье, ненавидя всех окружающих. Но так не бывает. Люби своего ребенка любым. Надо уметь любить своего ребенка всяким. Ни талантливым, ни удачливым, ни взрослым, или наоборот взрослым. Общайся с ним, радуйся, потому что ребенок это праздник, который приятно Пока с тобой. Что осложняет взаимоотношения с детьми? Помимо фраз, которые мы можем сказать случайно или в высоком воспитательном порыве, думая, что они будут стимулировать ребенка на подвиги, существует еще четыре способа испортить взаимоотношения с детьми. Причем эти способы работают и с взрослыми тоже. Взаимоотношения – это очень непростая задача. Часто результаты неправильных взаимоотношений с родителями дети ощущают всю оставшуюся жизнь. Все наши проблемы родом из детства. Или мы что-то делали неправильно, или с нами что-то делали неправильно. Проходят годы, и мы это неправильно переносим в семейную жизнь. А потом и в жизнь уже наших детей. Попробуем разорвать этот круг. Риторические вопросы. Что такое риторические вопросы? Это вопросы, не требующие ответа. Почему же мы должны отказаться от риторических вопросов? Потому что у них есть одно удивительное свойство. Что они делают с тем человеком, который их слышит? Они его дезориентируют, ставят в тупик. Это касается всех людей, но детей это сбивает с толку особенно. Ребенок не может увидеть точку взаимодействия и настроиться на сотрудничество. Классические риторические вопросы это «Что мне с тобой делать?» «В кого ты такой уродился?» «Когда это все закончится?» Есть более изощренная форма. Например, мама говорит «Дети, вы слишком шумите». «Что должен подумать ребенок? Слишком это как? О чем идет речь? О децибелах? Вы ждете, что он скажет что-то вроде «Мама, мой шум достиг 67 децибелов, а мы с тобой договаривались о 47. Извини, сейчас понижу шум до нормы, и восстановится гармония». Но так не бывает. Детям нужно чуткое руководство к действию. Спрашивая, почему вы так сильно шумите или кто здесь так орёт вы не даете понять, что именно вы от них хотите». Задавая вопрос, сколько можно это терпеть, вы озадачиваете ребенка. Он сидит и мучается, сколько можно это терпеть. Мама спрашивает о каком-то временном периоде. Сообразительный ребенок еще может ответить 20 минут, а маленький, незнаком с понятием времени, он не знает, что такое часы, минуты и секунды. Или еще одна фраза, мне не нравится, как ты обращаешься с братом. Ребенок зависает, и что мне надо делать, как я с ним должен обходиться? Ребенку нужно давать конкретные задания. Причем стараться не использовать отрицательные частицы. Приказ «не бей брата» воспринимается ребенком почему-то ровно наоборот. Попробуйте-ка ответить на вопрос «зачем ты взял палку?». Как то зачем? Это же очевидно. Я иду, вижу, что лежит палка, значит, ее непременно нужно взять. Ребенок искренне не понимает, что мама хочет ему донести вместе с этим вопросом. А как реагировать на замечание «в прошлый раз ты тоже опоздал?». То есть ребенку говорят, что он не просто опоздал, но еще и опаздывал раньше. Или ты снова собираешься опоздать в школу, при этом ребенка еще пугают каким-то будущим наказанием. Очень важно, чтобы ребенку ставилась конкретная, легко выполнимая задача. Детям надо давать понятную схему. Чрезмерное разъяснение и оправдание просьбы. Чем опасен этот способ мотивации? Он уничтожает авторитет того, кто оправдывается и чрезмерно объясняет, почему это надо сделать. Например, в армии такое в принципе невозможно. Если взрослый приводит слишком много доводов, чтобы доказать, почему нужно выполнить его просьбу, ребенок теряет всякий энтузиазм и желание что-то делать. Допустим, если ты помоешь руки, я буду очень хорошо себя чувствовать и дам тебе конфетку. Я же твоя мама, я должна о тебе заботиться, чтобы ты не заболел из-за микробов. Ребенок все объяснения просто пропустил мимо ушей. Конечно, подробные пояснения иногда необходимы но пусть лучше они последуют после того, как ребенок уже что-то сделал. В каком виде даются пояснения? В виде благодарности. «Спасибо, что ты это сделал. Мне было очень приятно. Для меня это было очень важно». Если же пояснение следует до выполнения просьбы, то это уже манипуляция. Излишние комментарии увеличивают чувство вины и неполноценности. До 14 лет ребенок оценивает себя лишь со слов родителей. Мужчина, кстати, тоже оценивает себя со слов жены. Как жена говорит про мужа, такой он и есть. Если она говорит, что он свинья, то он, скорее всего, захрюкает. Если у вас муж свинья, то это ваш проект. Вы выбрали себе свинью, вы жена свиньи, и ребенок у вас свиненок. Если ребенку слишком подробно все объяснять, он начинает напрягаться. Я сам недавно попал в такую ситуацию. Сын должен был отправиться на поезде в самостоятельную поездку. И я начал читать нотации «Смотри, на остановках не выходи, делай то-то, не делай того-то». Сын на меня так глянул, что я вовремя остановился. Стоп, извини, я был неправ. Ребенку 16 лет, а я ему говорю «На остановках не выходи». Если мы чрезмерно разъясняем что-то ребенку, то подрываем свой авторитет и развиваем комплекс неполноценности. ЧТЕНИЕ МОРАЛИ Всем нам в детстве читали морали, от этого никуда не деться. Но вы должны понимать, что маленькие дети не понимают смысла морали, а больше перестают вас слушать. Не случайно есть такая мудрость – до 9 лет дети вас не понимают, а после 9 лет они вас не слушают. Практически нет такого возраста в жизни ребенка, в котором он готов внимать вашим норовоучениям. Особенно бессмысленно ссылаться на какие-то авторитеты. Практикующие Веды родители, например, очень любят загрузить «В Ведах так сказано». Но это только подрывает третий ответ Ребенок думает «Блин, вот я попал». И с Ведами будет связано самое грустное в его жизни. Полусумасшедшая мама грузит какой-то ерундой и еще говорит, что в это нужно верить. И когда сыну или дочери будет 16 или 25, и они начнут выбирать духовный путь при слове «Веды», будут морщиться и говорить «Знаю я эти Веды, мама мне ими давно уже мозг вынесла». Ссылки на авторитеты вызывают раздражение и протест, а заодно дискредитируют источник. На что бы вы ни ссылались на Веды, Библию, на Папу Римского, на общество неважно. Если родители увлекаются какими-то духовными практиками, то чтение морали превращается в проповедь. Однажды меня на улице атаковали люди, которые пытались продать ведическую литературу. Действовали они очень агрессивно, и когда я отказался что-то купить, то сказали: "Может быть, ты просто нам тогда дашь денег?" А между тем они продавали действительно хорошие книги но делали это таким образом, что не хотелось иметь с ними никакого дела. Из-за их легкого безумия и желания прочитать мне мораль, они отвратили потенциального покупателя и от себя, и от хорошей литературы. Если вы все же хотите дать какие-то наставления ребенку, соблюдайте три правила. Первое, вы должны быть квалифицированы. Второе, вы должны быть авторитетом для того, кого учите, чтобы он хотел вас слушать. Третье, у вас должны быть близкие, дружеские или еще лучше любовные отношения. Если у вас нет одной из трех составляющих, в лучшем случае результат будет нулевой. В худшем – отрицательный. Нам хочется поговорить, поделиться истиной. Каждый второй считает себя семейным психологом, дает наставления, выносит другим мозги. Я иногда шучу. Никогда не давайте советов меньше, чем за 100 долларов в час. Почему? Потому что если тебе не готовы платить деньги, значит, тебя не хотят слушать». Если тебя не хотят слушать, какой смысл о чем-то говорить? Ты либо неквалифицирован, либо не авторитетен, либо с тобой просто никто не хочет общаться. Вывод. Чтение морали не работает и никогда не работало. Души излияния или попытка манипулировать эмоциями. Есть некая схема, по которой люди обмениваются эмоциями. Допустим, ты делаешь то-то и то-то, я при этом чувствую то-то и то-то и хочу получить то-то и то-то. Это нормальная схема при общении жены с мужем или между друзьями. Я хочу нечто, сделай что-то, я буду чувствовать так-то. Но это верная схема для общения между равными людьми. По статусу, возрасту или при общении младшего со старшим. По такой схеме можно общаться с тем, от кого ты зависишь. Но в обратную сторону эта схема не работает. Ребенок с мамой может так общаться, но мама с ребенком – нет. Я уже говорил, что вы не имеете права сливать ребенку свои эмоции. По отношению к тому, кто находится под нашей опекой, младше нас, эта схема неэффективна и даже опасна. Вы не можете переваливать проблемы на тех, кто младше вас или зависит от вас, потому что мы таким образом переваливаем свои негативные эмоции на тех, кто не может их принять и переварить. Когда мы говорим ребенку, если ты будешь делать вот так, я буду чувствовать себя хорошо, а если ты будешь делать вот так, я буду чувствовать себя плохо, ребенок становится ответственным за ваши эмоции и переживания. Далеко не всеми, даже положительными эмоциями надо делиться с детьми. Не надо вываливать на них чувства, которые их не касаются. Если вы сегодня заключили удачную сделку или заплатили штраф за нарушение прав не 5 тысяч, а 200 рублей, не надо об этом радостно рассказывать маленькому ребенку. Вы можете со своим хорошим настроением принять участие в его жизни оценить, какого динозавра он сегодня слепил, поиграть с ним, дать ему его собственные положительные эмоции. Так и муж должен делиться с женой теми эмоциями, которые ее касаются. Если он приходит домой и говорит, что ему повысили зарплату в два раза, это касается его жены и поэтому радует ее. Или «Ты давно хотела, чтобы я купил новый диван». Я его купил. Жены это тоже касается и радует ее. А если вы в эфире рассказываете, что в выходные поедете с друзьями в охотничий домик и будете гоняться за лосем, ее это не касается, и она видит только картинку, на которой вы два дня пьете с мужиками. То, что вас радует, не обязательно вызывает аналогичные эмоции у вашей жены, потому что ее не касается. У жены от вашей радости может испортиться настроение, а затем оно очень быстро испортится у вас. Делитесь настроением, а не самой радостью. Самое плохое, что можно придумать, это сливать свой негатив на детей. «Я ращу тебя одна». И даже непонятно, что это мораль или душеизлияние. Ребенок чувствует себя виноватым. «А чем ребенок виноват в том, что ты растишь его одна? Это же твоя ошибка. Ты построила свою жизнь неправильно. Ты сама сделала несчастной себя и его отца. Суд при разводе отдал ребенка тебе, потому что ты сама на этом настаивала кстати. И что тебе мешало все эти годы, пока у тебя рос этот парень, быть не одной? «Но я же положила себя на алтарь!» «Подожди, но ведь это же ты себя положила. Неужели парень тебя с пеленок просил, «Мама, положи себя на алтарь, не выходи никогда замуж?» «Неужели он говорил, я не прощу тебя, если в доме появится чужой мужчина?» Предъявлять претензии ребенку – это странно и страшно. Может быть, такая манипуляция. «Ты должен хорошо окончить школу, ведь ты у меня единственный, и ты будущий мой кормилец». из детства эта информация загоняет ребенка в депрессию. Он маленький, он не может это потянуть, он еще не кормилец, но подсознательно он думает, интересно, а почему никто не захотел ее кормить? Что-то тут не то, все разбежались. «А я остался крайним». И он начинает дистанцироваться, спешит поскорее уехать от мамы, рано жениться. И потом будет огребать его жена, потому что в ответ на «я бы хотела вот это» она получит «а зачем тебе это?» «А почему должен именно я?» И выросшему ребенку будет казаться, что это не жена, а мама, которая опять что-то требует и говорит «я тебя кормила, поила». Папы тоже любят на ребенка вывалить эмоции. Мама психанула на работе, что-то случилось – Все его загрузили, он выпил пол-литра и отправился проверять дневник у ребенка или просто прицепился к нему. «Я что, плохой отец? Я же купил тебе баскетбольный мяч!» Испуганный ребенок отвечает, «Да, пап купил». «И что ты еще хочешь?» «Пап, я хочу спать». «Нет, ты послушай папу, папе плохо, папу никто не любит». И тут папе надо вовремя остановиться, потому что он стареет, а сын взрослеет и лет в 16 он легко может отправить папу в нокаут, когда тот в очередной раз потащит его на кухню, вываливать свои эмоции. Эмоциональные манипуляции, как метод воспитания, приводят к тому, что контакт между родителями и детьми слабеет, вплоть до полного разрыва отношений. Ребенок решает «я вас больше видеть не хочу» и уезжает подальше. Если дети рвутся уехать из дома или в случае с девочками пораньше выйти замуж, значит вы их «достали» и успешно применили четыре способа осложнить отношения с ребенком.